Но облегчение, отразившееся было на лице его высокопревосходительства, почти сразу же вновь сменилось унынием. «Не поможет. Все равно правда выплывет. Раз и раз Петрович сказал, что это злодейство не последнее, значит, так и будет. Он у нас редко ошибается». Фондорин бросил на губернатора подчеркнуто недоумевающий взгляд и приподнял Соболиную бровь. «Ах, вот как. Стало быть, все же бывает, что я ошибаюсь. Тут обер оберполицмейстер засопел...» Виноват, опустил голову и пробасил Не знаю, последнее или нет, а только, пожалуй, что и не первое. Мой грех, Владимир Андреевич, не придал значения, не хотел тревожить по пустякам. Сегодняшнее убийство выглядело слишком уж вызывающе, вот и решился доложить в виду высочайшего приезда. Однако же вспоминается мне, что в последнее время случаи зверского убиения гулящих и бродяжек женского пола, пожалуй, что участились. На Масленой, что ли, помню. Докладывали, будто на Селезневской нашли нищенку с брюхом, располосованным в лоскуте. И перед тем на Сухаревке гулящую обнаружили с вырезанной утробой. По нищенке и следствия не проводили, бесполезное дело. А с гулящей рассудили, что это ее кот по пьянке искромсал. Засадили молодца, до сих пор не признался, отпирается. «Ах, Антон Дмитриевич, как же так?» – всплеснул руками губернатор. «Если б сразу расследование учинить, да и раз Петровича нацелить!» Может, уши выловили бы мерзавца, и государев визит не пришлось бы отменять. Так кто ж знал, ваше седство, не по злому ведь умыслу. Город-то сами знаете, какой народишко подлец каждый божий день такое творит. Что ж, из-за мелочи всякой ваше высокопревосходительство беспокоить? Чуть не плачущим голосом стал оправдываться генерал и в поисках поддержки оглянулся на прокурорских. Но Козлятников смотрел на полицмейстера сурово, а Ижицыну коризненно покачал головой. нехорошо -с". Корежский советник прервал генералову причитание коротким вопросом. «Где трупы?» «Где же им быть? На Божедомке. Там всех беспутных праздно шатающихся и бешпашпортных закапывают. Сначала, если есть признаки насилия, в полицейский морг везут, к Егору Вильямовичу, а после на тамошнее кладбище оттаскивают. Такой порядок!» «Эксгумацию нужно произвести», — с гримасой отвращения сказал Фондорин. «И немедленно». Проверить по спискам морга, кто из особ женского пола в последнее время, допустим, с Нового года, поступал со следами насильственной смерти. И эксгумировать, проверить сходство рисунка преступления, поискать, не было ли других сходных случаев. Земля еще не оттаяла, трупы должны быть в полной сохранности. Прокурор кивнул. «Распоряжусь. Займитесь этим, Леонтий Андреевич». И почтительно осведомился. «А вы, Раст Петрович, не соизволите ли поприсутствовать?» Очень желательно было бы и ваше участие. Ижицын смотрел кисло. Ему кажется, участие коллежского советника было не так уж и желательно. фандорин же вдруг сделался бледен. Вспомнил давешний постыдный приступ дурноты. Немного поборолся с собой и не совладал, проявил слабость. «Я отрежу в помощь Леонтию Андреевичу, моего ассистента Тюльпанова. Думаю, этого будет достаточно».